Глава пятая. Конец рассказа. Первая часть. Я слышал стук собственного сердца. Его мог слышать и он. Неужели это действительно последняя ночь? Неужели завтра утренняя заря возвестит день мести? Михаил. Архангел. Слуга. Самый смиренный слуга. Я не видел его эпохами. «Эпохами!» «В последний раз, перед тем туманом вокруг Белграда, я видел его в начале существования мира, и теперь вижу его снова, в конце. Я в отчаянии, в отчаянии!» «Сколько невнимательности, сколько ошибок, сколько глупостей! Мой путь в ад вымощен моей глупостью!» Я закрыл лицо руками. Мои ладони стали мокрыми. Я опустил руки, посмотрел. Его больше не было. Дервиша, Михаила. Кто бы он ни был, но он исчез. Я пополз к входной двери, выглянул наружу. Стояла темнота, но она была пустой. Я никого не увидел. Потом я заглянул внутрь и увидел Новака и рыжеволосого. Я не понимал, кто это был. И был ли он вообще? Может быть, у меня нервы сдали? Может быть, я сошел с ума? Я снова огляделся. Все было реальным, обычным. Нужно подумать. Очень напряженно подумать. Из этого положения мне могла помочь выбраться только чистая, надежная и настоящая мысль. Но ничего не приходило мне в голову. Моя голова никогда еще не была такой пустой. Я сидел на земле и дрожал, даже не зная, что бы было дальше с моим разумом, если бы не проснулся Новак. «Хозяин, вы почему не спите?» Новок? «Единственный мой новок, расскажи мне что-нибудь. Расскажи мне что угодно. Что рассказать, хозяин? Расскажи мне... Ты помнишь, что я тебе рассказывал, когда договорился с Марией Магдалиной встретиться в воскресенье утром возле колодца в Гефсиманском саду? Но вы мне это так никогда и не рассказали. Вы добрались только до той корчмы, где договорились встретиться». В воскресенье». «Я не рассказывал тебе о воскресенье?» «Нет». «Хорошо. Тогда давай выйдем отсюда. Не хочу, чтобы кто-то другой это слышал». Мы вышли. Новак сразу заметил Исаковича и блондина. А я сразу вспомнил, что мне тоже следует удивиться. «Но вампиров это не похоже», — сказал он. «Мне кажется, что они убили друг друга». Или их убил кто-то третий, причем, конечно, человек, а не вампир. Уж не вы ли хозяин? мне это зачем? Что они мне сделали? Имея в виду, мне неприятно слышать от тебя такие обвинения. Может, это дело рук крестьян? Понятно, почему они могли убить Исаковича. Он их кровь пил, был в сто раз хуже австрийцев. А блондина пришлось убить, потому что он был вместе с Исаковичем? «И что теперь с ними делать?» — спросил я. «Люди любят, когда с ними советуются. Это вызывает у них ощущение силы». Ново посмотрел на меня изумленно. «Ничего. Оставим их так. Исакович это точно заслужил. Завтра, когда герцогиня проснется, пусть она и решает, что делать». Мы закурили мой верджинский табак и решили, что самая надежная тактика дежурства — это двигаться по кругу, вокруг лачуги, но на достаточно большом расстоянии, чтобы те, кто внутри, нас не услышали. Первый круг мы сделали молча. Мне показалось, что второй круг был немного уже, немного ближе к лочуге. Мы и дальше шагали молча и курили. Третий круг, готов поклясться, был еще уже, Наша траектория напоминала спираль, которая, сужаясь, заканчивалась в лачуге. Не знаю, может быть, Новак умышленно двигался именно так? «Расскажете?» — спросил он в начале четвертого круга. Вторая часть. Всю субботу я проспал. Я действительно был очень усталым, правда, часто просыпался, но потом снова засыпал. Потом окончательно проснулся после полуночи, не знаю в котором часу, уже было воскресенье. Я знал, что до рассвета еще далеко, и попытался снова заснуть, но ничего не вышло. Разумеется, я думал об обещании беззубого на третий день восстать из гроба. Я нисколько не сомневался, что Мария Магдалина была уверена в его воскресенье и хотела взять меня с собой, чтобы и я при этом присутствовал. Нет, я ни на миг не захотел отказаться от ее предложения, и я не колебался. В воскресенье я не верил и поверить не мог. Я знал, что там нас будет ждать гроб с телом, и хотел, чтобы Мария тоже это увидела, потому что, когда она поймет, что все россказни беззубого это пустая болтовня, что его больше нет и никогда не будет, а я здесь — И всегда буду здесь. Она ко мне вернется. Разве вы ее не бросили? Я? Я ее? Она ушла от меня. Это правда. Но теперь не важно, кто от кого ушел. Понимаешь? Я терпел эту раннюю зарю как мог. Мучился в раздумьях, ворочался, пил воду. Наконец встал. Раньше времени. Походил по комнате. Выйти на улицу и таскаться в такое время по Иерусалиму я не мог. Пьяным я совершенно очевидно не был, а в такие часы у римских патрульных не вызывали подозрения только пьяные и шлюхи. Мне кажется, что эти утренние часы длились дольше, чем все годы христианства после них. Что такое попы и церковь по сравнению с неизвестностью? «Разве вы не сказали, что были уверены в невозможности воскресения?» «Замолчи, глупый слуга. Раннее утро. Я вообще не помню, что сказал. Разумеется, я был уверен. Я всегда уверен. Вот, перебил меня. На чем я остановился?» «Первый луч солнца проник в мою комнату. Я подождал еще немного, чтобы не оказаться на городских улицах первым. И, наконец, вышел из дома». Никогда еще я не был в городе так рано. Никогда не встречал людей, которых встретил в то утро. Это были несчастные, которых нужда заставляла спать меньше других. Худые, низкорослые женщины шли за водой. Прибывшие издалека посыльные из почты въезжали в городские ворота. Рабы жестоких хозяев выбрасывали мусор и отходы, Словно первым же делом, которым приветствуют день, должно быть разделение добра и зла. Нищие, которые бросались на эти отходы в надежде найти взлет добро, солдаты первого дневного караула. Я видел людей. Я спрашивал себя, а видел ли это хоть кто-нибудь, кроме меня? У источника была очередь. В основном женщины. Они дрожали, было холодно. По утрам в Иерусалиме всегда холодно, за исключением середины лета. Иерусалим в горах, на высоте. Люди наполняли кувшины и мехи, вода текла быстро, но очередь росла. Марию Магдалину я не увидел, у нее было обыкновение опаздывать. Я топтался на месте, мне тоже было холодно, хотя по сравнению с остальными я был одет гораздо теплее и лучше. Женщины на меня не обращали внимания, скромно ждали своей очереди, к источнику подходили спокойно, наливали воду и уходили. Я подумал, а вдруг она не придет вовсе? Ей так будет легче. Не прийти вообще, чем прийти, повести меня туда и разочароваться. Это было бы так по-человечески, отказаться посмотреть правде в глаза». Я бы ее прекрасно понял. Синодрион распорядился положить на гроб такой камень, что и полкогорты не сдвинет его. А куда уж горстки его учеников, которые, завися от добросердечия людей, постоянно голодали. Кроме того, Мария Магдалина была не такой женщиной, которая согласилась бы на обман. Если бы апостолам все-таки удалось отвалить камень и выкрасть тело, Она отреклась бы первой. «Пошли!» — это был ее голос. Значит, пришла все-таки. С ней были еще две женщины. Они несли какие-то посудины и узелки. Я принюхался. «Миро!» Значит, собирались обмыть и помазать телом. Значит, и они не верили в воскресенье. Мы пошли все вместе. Мария шла первой. «За ней те две женщины, потом я». Время от времени я оглядывался. Подозревал, что Петр и остальные могли за нами следить. Однако у нас за спиной никого не было. Мы не шли прямо к Голгофе, а окружили вокруг нее. Мне показалось, что Мария Магдалина хочет запутать следы. Круги медленно, но верно сужались. Это меня нервировало. Никто за нами не шпионил, я был в этом уверен. Подстерегать нас могли только наверху. А раз засада ждала у гроба, то все эти передвижения вокруг да около не имели смысла. Спираль сужалась, мы поднимались все выше и выше, утро набирало силу, становилось все теплее. В какой-то момент я увидел гроб и камень, закрывающий вход в него». Он действительно был огромным. Мы делали очередной виток. Мария шла так быстро, что время от времени мне приходилось переходить на бег. На следующем витке, когда мы снова увидели гроб, Мария, видно, решила отказаться от подъема по спирали и устремилась вверх, на гору, по прямой к гробу. Я никого не видел. Мы были одни вчетвером. На самом верху белели три пустых креста. Гроб был неподалеку от них, может, в сотне шагов. Мироносицы вдруг остановились. И я остановился, сам не знаю почему. Я хотел спросить у Марии, но голос отказал мне. Тут я увидел его. Он был в белом. Одно его крыло касалось земли, и другое было устремлено вверх, словно он собирался взлететь. В правой руке держал посох, левый указывал направо, на гроб. Только теперь я заметил. Камень отодвинут. много, но достаточно для того, чтобы можно было вынести тело. Мария вошла туда, не раздумывая. За ней, немного поколебавшись, и две другие женщины. Я остался там, где стоял. Я смотрел на ангела. Он тоже смотрел на меня. Потом засмеялся, спрыгнул с камня, на котором сидел, и просто-напросто ушел. Я следил за ним взглядом, покуда мог. А когда его поднятое крыло исчезло за каменной глыбой, подошел к камню. Мария выглянула, поманила меня пальцем. Я покачал головой. Она вышла и подошла ко мне. «Он воскрес», — сказала она. «Его украли», — ответил я. «А ангел?» «Какой ангел? Нет никакого ангела. Это один из апостолов, переодетый. Его обклеили перьями погуще. Я видел, как он ушел. Почему не улетел, раз он ангел, раз у него есть крылья?» «Ты понимаешь, Новок, воскресенье было просто обычным трюком, обманом, и все его участники тоже. Маскарад... «Для легковерных. Безубой носил маску Божьего Сына, апостол — маску Ангела, Мария — маску женщины, которая меня любила. Теперь, понимаешь? Мы делали уже седьмой круг вокруг лачуги, которая была сейчас всего в тридцати шагах от нас. — Что, может, пойдем спать, как считаете? — сказал Новок. Пойдем. Я закончил рассказ. Больше мне сказать тебе нечего. Это конец. Третья часть. Мы вошли в лачугу. Я лег и тут же заснул. Вероятно, свежий воздух меня одурманил. И прогулка. Спал я до самого утра, пока меня не разбудили сообщением, что блондин и Исакович мертвы. Мы быстро собрались... Никто не стал никому ничего объяснять. По-видимому, все чувствовали, что с них хватит. Пора было возвращаться в Белград. В белый город и мрачное место, где все могло закончиться. Я не жаждал развязки. И не мечтал о том, чего не произошло. Был я, и были они. Точнее говоря, был он. Слишком много действующих лиц, много масок... И все слилось в одно целое. И все решения пришли к общему знаменателю «Я или они?» «Я или он?» Чарльз Кинбет сказал, что различие от дьявола, а совпадение от Бога. Новок оседлал коней, и мы пустились в обратный путь. Никто ни о чем не спрашивал, никто ничего не говорил. Рыжеволосого все считали рыжеволосым». Возможно, даже и он сам. Мы скакали уже более часа. Я не уверен, что мы двигались по нужной нам дороге. Казалось, что мы часто объезжаем какие-то неизвестные нам препятствия или спрямляем путь, который не ведет нас в город. Несколько раз я усомнился в том, что мы вообще сможем вернуться и въехать в спасительные городские ворота. Вообще-то мне они не были нужны. Я хотел махнуть через Саву и Дунай и убраться подальше. Мы поднялись на очередной, кто знает какой по счету холм. Выехали на открытое место. И я увидел город. Это, несомненно, был Белград. Другого столь большого города в Сербии нет. Под шапкой дыма из печных труб и облаков пыли, с немощенных улиц он тонул в темноте среди бела дня. Со стороны его узнать нетрудно. Изнутри же он выглядел, как и всякий восточный городишко, и лишь по поверхности был смазан лаком Европы. Его невозможно отличить от множества подобных. Этот город, по своему виду, естественно, не мог походить на Париж или Лондон, и уж тем более на новые города Америки с улицами, проложенными на наподобие решетки, Но он мог обмануть меня и предстать похожим на Иерусалим, лежащий на холмах, на скрещении многих дорог. Этот город императоров и беженцев со всех концов света, походящий на все города, которые в других краях населяют те, кто похуже, и кто не нашел себе лучшего места. Протянулся в двух географических направлениях, самых слабых, на восток и на юг. Ведь реки его не делят, и кто бы им не владел, обязательно окажется в проигрыше. Мы пришпорили коней, хотя в тот момент они осторожно спускались по склону последнего холма. Но стоило им почувствовать под копытами равнину, как они полетели в сторону города. Я оглянулся. У нас за спиной не было ни одной живой души, только холм. Городские ворота, приближаясь, увеличивались в размере. Несколько стражников спокойно смотрели на нас со стены. Как только они узнали Марию Августу, торопливо спустились открыть створки ворот. Проем ворот зиял, и я на полном скаку влетел внутрь. За мной проскакали герцогиня, новок и рыжий. Не останавливаясь, мы устремились к линии принца Евгения. Я снова обернулся. Солдаты гарнизона ловко и быстро запирали ворота. За нами по-прежнему не было никакой погони. И действия солдат были просто результатом выучки, а не необходимостью обороны. Я то и дело погонял коня. При моем приближении грязные прохожие бросались в расцепную. Я поминутно оглядывался назад. Нелегко тому, кто знает четыре вещи. Что внизу, что наверху, что позади и что впереди. Далеко впереди, да. Но совсем близко впереди были внешние Вородинские ворота. Ров с водой стал глубже. Похоже, с того времени, как мы покинули город, подступы дополнительно укрепили. До линии принца Евгения оставалось всего несколько десятков аршин несколько десятков аршин до черты, которую вампиры перейти не могут. Герцогиня поступила мудро, заранее замахав рукой. И часовые действительно ее заметили и узнали. В нескольких аршинах от копыт наших коней медленно опускался деревянный мост со скрипом. Не дожидаясь, когда он коснется земли, я заставил своего коня прыгнуть на мост. Мы прогрохотали по нему и в вихрем пронеслись через окованные ворота, створки которых даже не были еще полностью открыты. Я обернулся. Мост уже поднимался на толстых цепях, как мне показалось быстрее, чем его только что опускали. Внутренние ворота толкали по два стражника с каждой стороны. Я резко пришпорил коня. И спустя мгновение услышал, как мост коснулся крепостной стены. Я понял, что спасен. И ты думаешь, что я хорошо себя чувствую, заканчивая рассказ? Ха! Я чувствую себя так, как старик с глазами разного цвета чувствовал себя в воскресенье. Потому что я создал этот мир. Это говорит Иоанн Дамаскин. Вот видишь, я и на попов ссылаюсь. Весь этот мир мой, моя ложь. Вне меня он не существует. Я прекрасный рассказчик, который выдумал и описал и этого коня, и уздечку, и руку, которая ее держит, и крепостные стены за спиной, и город впереди, и герцогиню, и ее принца, и даже лягушку если бы это потребовалось. Я снова оглянулся. Сразу же за мной ворота закрылись».